На более долгий срок я отправился в Петербург ранней весной 1855 года в сопровождении моего друга Вильяма Мейера, покинувшего тем временем службу в Прусском государственном телеграфе, и ставшего главным инженером и прокуристом фирмы Сименсен-Калзке для приведения нашего бюро в соответствии с быстро растущими требованиями. Мы уже практически закончили свои дела и серьезно подумывали об отъезде, как вдруг посреди ночи меня разбудили и практически насильно доставили к помощнику графа Клейнмихеля генералу Гверхарту. Он поведал мне, что император велел срочно проложить телеграфную линию в Крым до Севастопольской крепости, и граф желает получить расчет стоимости и срок окончания строительства уже сегодня. В 7 часов утра мои доводы относительно сложности поиска и доставки необходимых материалов из Берлина по единственной имеющейся проселочной дороге до Перекопа и Севастополя, а также невозможность строительства линии в районе театра военных действий, где все дороги и транспортные средства заняты под военные нужды, были прерваны единственной преодолевающей все в России фразой «Этого желает государь!» И эта волшебная фраза подействовала и в данном случае. Линия была построена. После проведенной в расчетах бессонной ночи я ровно в семь часов явился к генералу, но того уже два часа назад вызвали к графу, и он еще не возвращался. Вернувшийся генерал сообщил, что граф Клейнмихель, бывший уже в шесть часов утра у императора, заявил тому, что я проложу линию из Николаева в Перекоп за 6 недель, а из Перекопа до Севастополя за 10 недель, причем по тем же ценам, что и линия из Киева в Одессу. Я нашел оба этих пункта невозможными. Одна лишь доставка провода и аппаратов из Берлина в Николаев по разбитым военным транспортом дорогам продлилась бы не менее двух месяцев. Стоимость, естественно, – также будет намного выше, а работа штатских и, в частности, иностранцев в театре военных действий вообще практически исключена. Но все мои доводы не помогли, да и вряд ли были услышаны. Государь же сказал свое «да». В тот же день я получил официальную бумагу, в которой сообщалось, что император выражает нам свою благодарность за оказанные находящиеся в тяжелой ситуации России услуги и предложение срочно построить необходимую линию в театр военных действий, но при этом ожидает, что, принимая во внимание трудное военное время, расходы на новую линию окажутся меньше, чем на предыдущие. Это была крайне сложная для нас ситуация. Лето уже наполовину прошло. Новых материалов до конца лета никак не достать, а без тяжелого речного кабеля также невозможно пересечь широкий болотистый Днепр. И все-таки императорский приказ должен был быть выполнен. Единственной возможностью провести телеграф до лежавшего на мысе, соединявшем Крым с материком Перекопа, было собрать все оставшиеся от строительства прежних линий материалы послать их в Николаев и начать прокладку линии с крюком в 30 верст там, где через дне примелся мост, что позволяло обойтись без подводного кабеля. Той же ночью мы связались по телеграфу со всеми российскими станциями и попросили капитана Белица, к счастью находившегося как раз в Николаеве, изыскать возможность найти телеграфные столбы. Три основных направления электрического телеграфа свяжут Санкт-Петербург с Мариуполем, Польшей и прусской границей, затем с Москвой и через добавочную линию с Киевом, еще с Перекопом в Крыму и Одессой, и, наконец, с Финляндией. Исключительное право на конструкцию и установку аппаратов уступлено за сумму около 10 миллионов господином Сименсом из Берлина. Этот умный инженер – которому ничего не мешает в осуществлении его планов, смог привести в действие все ресурсы своего такого изобретательного ума. Из «Космос» еженедельный энциклопедический обзор успехов науки. Париж, 1855 год, том 6. Белец ответил, что должен сначала расспросить еврейских торговцев лесом. и отправил гонца пригласить их на станцию. Затем начались своеобразные телеграфные переговоры. Белец телеграфировал, что один еврей желает поставлять столбы, но по пятнадцать рублей за штуку. «Гони его вон». «Уже». Следующий еврей назвал цену в 10 рублей, и этого вон. «Уже». Еще несколько торговцев запросили 6 рублей. С ними разговаривали дольше и, наконец, пришли к приемлемой цене, гарантировавшей своевременную поставку. Далее выяснилось, что резервных материалов для линии до Перекопа практически хватает, и существует вероятность получить тонкий стальной провод для временной линии в Одессу. Таким образом, появилась возможность выполнения воли императора, по крайней мере, в самых важных пунктах. Требования снижения цен ввиду нынешнего бедственного положения России мы удовлетворили, проведя обходную линию через Береслав за наш счет. Так что всесилие императорского приказа подтвердилось еще раз. Линия до Перекопа была готова к назначенному сроку, а линия до Севастополя закончена настолько своевременно, что о предполагаемой сдаче крепости не Было сообщено оттуда уже по телеграфу. Его Королевское Высочество, принц Пруссии, впоследствии император Вильгельм I, выехал вечером 7 июля в Санкт-Петербург, чтобы передать ее величеству королеве-матери поздравления высокородных членов королевской семьи к ее высочайшему дню рождения 13 числа сего месяца. Данная поездка, которая ввиду кончины его величества императора Николая давно планировалась, не имеет отношения к политическим целям и скорее исполняет сокровенное желание ее величества императрицы матери увидеть у себя возлюбленного королевского брата с утешениями. «Но пребише Зайтунг. 10 июля 1855 года». Сооружение линии длиной около двухсот километров, на занятой войсками и обозами разбитой дороге до осажденной крепости стало тяжким трудом, принесшим моему брату Карлу, возглавлявшему строительство и его помощникам, великую славу. Однако она же и поглотила внушительную часть ожидаемых прибылей от строительства прочих российских телеграфных линий. Я же собирался в июле. после того, как провел всю необходимую подготовку к строительству заказанной императором линии в Театр военных действий и убедился в исполнимости этого приказа, вернуться в Берлин, где моя жена как раз готовилась к разрешению от бремени вторым ребенком. К моему большому удивлению, несмотря на неоднократное ходатайство, я не смог получить в полиции свой паспорт. Когда я пожаловался на это графу Клейн Михелю, тот заявил, что я не могу уехать, пока строящиеся линии, в частности, Севастопольская, не будут закончены. Все мои протесты не помогли. Граф не хотел изменить однажды отданный приказ не выдавать мне паспорт. Таким образом, я на неопределенное время был интернирован, как это тогда называлось, в Петербурге. На мое счастье, в Петербург прибыл принц Пруссии, как говорили для переговоров о нейтралитете Пруссии в Крымской войне. Это счастливое обстоятельство я и решил использовать, чтобы вырваться из своего наполовину плена. Я прибыл в Петергоф, где остановился принц, описал его первому адъютанту графу Гольцу свое затруднительное положение и попросил при случае организовать мне аудиенцию у принца, дабы русские чиновники увидели, что я пользуюсь его защитой. Принц, по своей сердечной доброте и дружескому расположению, удовлетворил мою просьбу, и уже на следующий день я получил официальное приглашение прусского посольства на аудиенцию в Зимний дворец. Там меня ожидал посол. В его сопровождении я прошел через череду дворцовых комнат, заполненных генералами и чиновниками высшего ранга, к принцу, находившемуся в обществе нескольких великих князей и высшей знати. Принц обратился ко мне с дружескими словами, подчеркнув, что столбы, построенные мной телеграфной линии, на всем долгом пути его следования от прусской границы до Петербурга, давали ему ощущение постоянной связи с Родиной, и что он хотел бы выразить мне благодарность за такие чувства. Успех данной аудиенции оказался намного больше, чем я рассчитывал. Еще в тот же день ко мне явился чиновник полиции и со словами извинений за допущенную ошибку передал мой паспорт. Одновременно с контрактами на строительство линий правительство России также заключило контракты на их ремонт на срок от 6 до 12 лет, потребовавшее создание большого управленческого аппарата. Поэтому мы превратили наше петербургское строительное бюро в независимое дочернее предприятие под руководством моего брата Карла, одновременно взятого в партнеры в головную фирму. Мы приобрели на первой линии Васильевского острова большое здание, где разместили необходимый чиновничий аппарат, а также мастерскую для быстрого выполнения всех ремонтных работ. Туда также перебрался жить и Карл, женившийся в конце 1855 года на умной и прелестной дочери нашего бывшего представителя в Петербурге, вышеупомянутого господина Капгара. Как и его тесть, Карл принял финское гражданство, чтобы стать купцом первой гильдии, получив тем самым право ведения дел любого рода в России. Я должен упомянуть еще одно очень важное для нашего нового петербургского предприятия обстоятельство, сделавшее его особенно доходным. Поначалу граф Клейн-Михель передавал охрану телеграфных линий дорожным управлением по приличной, рассчитанной по верстам цене. Но в результате охрана либо вообще отсутствовала, либо была крайне неэффективной. Случайные, или намеренные повреждения линий, как правило, обнаруживались через много дней, а ремонт обычно производился только по прошествии длительного времени и часто неудовлетворительно, так что никогда нельзя было рассчитывать на надежную работу телеграфа. Поэтому граф распорядился передать охрану линий нам, выплачивая за версту по 100 рублей, прежде отдававшихся дорожным управлением. В действительности же Успешную охрану мы не были способны организовать, так как она могла осуществляться только русскими, а те точно не стали бы охранять линию для нас лучше, чем для своего правительства. Тем не менее, мы приняли предложение графа с условием, что организуем охрану и необходимый ремонт целиком на наше усмотрение. Получив такое право, мы полностью отказались от собственно охраны, создав вместо этого достаточно дешевую и очень хорошо себя зарекомендовавшую механическую систему контроля. Примечание. Контрольный гальваноскоп был известен в России под названием «Татарский гальваноскоп». Конец примечания. Через каждые 50 верст мы соорудили сигнальные будки, сквозь которые проходили провода. В будке был установлен звонок и гальванометр, включенный в цепь таким образом, что смотритель в любое время мог понять по положению его стрелки, проходит ли по проводам электрический ток. Если в течение получаса стрелка не двигалась, смотритель телеграфировал с помощью простого механизма повторного заземления номер своей будки. Телеграфным станциям, между которыми прерывалась связь, поручалось включать свою батарею между проводником и землей и получать таким образом сообщения от всех сигнальных будок со стороны повреждения. В результате у них появлялась возможность самостоятельных действий. На каждой телеграфной станции имелся механик, которому вменялась в обязанность сразу же после получения сообщения о неисправности брать курьерских лошадей и ехать к месту ремонта. так как существовал приказ сразу же и прежде всех остальных путешественников предоставлять нашим служащим почтовых лошадей, то неисправность устранялась почти всегда в течение нескольких часов. Вследствие такой организации российские телеграфные линии с большой надежностью функционировали в течение всего срока нашего управления и только изредка случались длящиеся более одного дня перерывы в связи, несмотря на огромную протяженность линий и безлюдные местности, через которые они по большей части проходили. Такой официально навязанный контракт об охране телеграфных линий скоро оказался для нас весьма выгодным и с лихвой покрыл все нанесенные некоторыми работами потери. Благодаря переданному нам техническому обслуживанию и строительству последующих телеграфных линий, наше Петербургское бюро получило огромное значение и совершенно особое положение в российском государстве. Нам был пожалован официальный титул контрагентов по строительству и ремонту российских императорских телеграфных линий с правом ношения особой униформы с отличительными знаками для наших служащих. Последнее было совершенно необходимо для успешного исполнения возложенных на нас задач, так как российский народ уважает только мундир. Для получения такого права я заказал в Берлине целую серию эскизов прекрасной униформы. Эполеты, полагавшиеся в России исключительно офицерам, были заменены золотым галуном различной толщины – Увеличивающейся в соответствии со званием служащего. Из письма Карла Вернеру, конец 1858 года. Если даже в будущем мы не получим других заказов и сосредоточимся только на ремонтах уже имеющихся линий, то заработаем около 80 тысяч рублей ежегодно. Наше будущее тут может быть каким угодно. Но в целом мы можем быть весьма довольны российским предприятием, так как вложенный в него в начале капитал полностью возвратился со значительным довеском, а новое предприятие имеет собственный капитал и стабильный ежегодный доход в 350 тысяч рублей. Усердные художники изобразили целые группы одетых таким образом чиновников, сложенные в красивую папку эскизы. при взгляде на них заставляли учащенно биться сердце каждого поклонника и ценителя униформы. Вооруженный данной папкой, Карл отправился к графу Клейн-Михелю, изложил ему наше затруднение и попросил соизволения присвоить такую униформу нашим служащим из представляемых на усмотрение его сиятельства образцов. Вид красивых рисунков – Победил первоначальное упорство графа. Он оставил у себя папку, обещав показать картины государю, который тотчас же дал просимое разрешение. В завершении, я считаю своим долгом здесь выступить против так часто высказывавшего сомнения, что большие и в целом выгодные для нас заказы в России мы получили путем подкупов. Могу поклясться, что такого не было. Возможно, эта удача объясняется тем, что переговоры всегда велись, а контракты заключались на высшем государственном уровне, и тем, что быстрого создания необходимого количества телеграфных линий требовали неотложные политические дела. Но нельзя и сказать, что мы не благодарили нижних чиновников за оказанные нам при строительстве линии услуги принятым в стране образом.